Глава 44. огонек. Вот и Геннадий! Улыбается мама, толкая в спину Генку. И правда вырос. В форме красиво. Тут мама права. Привет, Александра! Гена смотрит на меня с улыбкой, приглаживает волосы: Ты все такая же красивая! Хотя нет, красивее стала. Как поживаешь? Да ты проходи, Геннадий! Ты что, как не родной? Садись! Мама суетится. Сашенька тут вот приготовила. Попробуй, Саша. Подай тарелку-то гостю. Мама бровями показывает мне, что я не права, что вот так просто стою у окна и не проявляю ни капли гостеприимства. Я делаю вид, что не понимаю. Привет, Генка. Хмыкаю я. Достаю из шкафа тарелку и ставлю перед ним. Надеюсь, завтра не в море? Нет. Он удивленно смотрит на меня. У меня увольнение на берег до субботы. «Это хорошо. А то мало ли как твой желудок отзовется на мои кулинарные потуги». «Прикладываю руку к животу. Я вон уже посидела в туалете». Генка испуганно смотрит на меня, потом на тарелку. «Да это продукты, наверное, не свежие». «Ну или я руки не помыла. Пройдет». С улыбкой машу рукой. Замечаю взгляд мамы, которая сейчас смотрит на меня, не моргая. «Прости, мамочка, но Генка-пенка мне не нравится». «Да я что-то и не голоден!» Гена отодвигает тарелку и садится прямо. «Тогда чаю?» Суетится мама. «Ой, я и забыл совсем! Мне же позвонить надо! Александра!» Строго смотрит на меня. «Давай чай организуй тут!» «Что ты стоишь, как будто ты в гости пришла?» «Давай, хватит уже!» Взглядом показывает мне, как я не права и что должна немедленно исправиться. «И ты, Геннадий, не стесняйся!» а вот к нему с улыбкой обращается. «Ты же был у нас уже. Помоги, Саша». Тот с готовностью встает, а я с места не двигаюсь, наблюдаю. Мама уходит, и мы с Генкой остаемся одни. «Ты что будешь, чай или кофе?» Спрашивает он, роясь в шкафах. «Давай чай». Пожимаю плечами и сажусь за стол. «Как служится, Ген?» «Мне в принципе вообще пофиг, как там ему служится». Но ради приличия и ради мамы, так уж и быть, спрошу. Мне старшего лейтенанта скоро дадут. Довольно улыбается Гена, разливая нам чай. Круто, наверное. Да, это значит, что надбавка будет. И комнату скоро обещали дать. Жизнь удалась. А то. А если женюсь, то две комнаты дадут. А лет через семь и квартиру. Вот это вас там балуют. Саша, одергиваю себя. Поменьше сарказма. Да, нас ценят. А ты как? Александра, как поживаешь? Скоро университет свой окончишь. Еще столько же осталось. Потом на работу пойду. У меня не такие радужные перспективы, как у тебя, конечно. Никто мне же у площадь не предлагает. Александра, Гена вдруг очень серьезно смотрит на меня. Я ведь жду тебя. Я закашливаюсь. Зачем? «Замуж позову», — отвечает он. Смотрю на него круглыми глазами. «Ты же меня не знаешь совсем», — говорю я. И потом. «Замуж, наверное, все же по любви выходят». «Ген, прости, но...» «А мы полюбим друг друга», — воодушевленно произносит он. Встает и подходит ко мне. «Смотри, я все рассчитал. Мы поженимся и будем жить в комнате, что мне дадут. У нас будет два сына». Лёшка и Антошка. Разницу большую делать не будем. Года два хватит. Вот родим их, и мне квартиру досрочно дадут. Переедем туда. Лёшку отдадим в мореходное училище. А Антошку — в погран войска. Я буду ходить в море, а ты — ждать меня. Потом я буду возвращаться и любить тебя. Я сижу и тихо офигеваю. Смотрю на Гену снизу вверх. На рассказе про Лешку и Антошку начинаю часто моргать. Сглатываю. Самое страшное, что Гена ведь говорит это все на полном серьезе. Это пугает меня больше всего. Но ну, если хочешь... Видимо, Гена понимает мои эмоции на лице по-своему. После Лешки и Антошки родим еще девочку. Ее назвать сама можешь. Но мне нравится Антонина. Лешка, Антошка и Антонина. Влад! Спаси! Хочу обратно к Владу!